Разработаны сложнейшие маршруты, исключавшие какие-либо подозрения и слежку. На подготовку ушли огромные деньги. Если же он не сумеет всё отправить, хранители не получат оружие. Прежде чем что-либо предпринимать, надо выяснить, где он допустил ошибку. А главное, до конца ведь осталось совсем немного. В последнем сообщении Рошель Лансье подтвердила, что успели подготовить уже 2/3 заказа. Осталось чуть-чуть. Автомобиль Меги Лици доставил её на подземную стоянку городской полиции за час до смены. С самого начала расследования ей приходилось проводить на работе всё больше и больше времени, и не ради того, чтобы заслужить похвалу Паулы Мио. У главного следователя можно было многому научиться. Внимание этой женщины к мельчайшим деталям казалось невероятным. Маги была твёрдо убеждена, что наряду с клетками дополнительной памяти, у неё имелись и системные ставки. Она проявляла интерес к любым аспектам дела, какими бы незначительными они не казались на первый взгляд. Никакие ходящие по ули мео легенды не могли преувеличить её преданности делу. Сканирование в лифте вестибюля подтвердило личность Меги, и только после этого она смогла спуститься на пятый подземный уровень, где располагались оперативные центры. Группа, расследовавшая дело Эльвина, получила кодовое название Облако и комнату 5А5 в своё распоряжение.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 Но один аспект не вписывался в предлагаемую цепочку. Зашифрованное сообщение, полученное Л. Эл дворецким Эльвина через узел связи отеля Вестпул. Она заметила, что в дальнем конце комнаты за своим столом сидит Пауло Мио. Главный следователь, похоже, тратила на сон не больше 2 часов в сутки. В её кабинете была поставлена кушетка. Но Паула мило ложилась не раньше, чем через час после того, как обе цели отправлялись спать. За час до их подъёма она уже была на ногах. Кроме того, на ночной смене было приказано будить её в случае любых непредвиденных событий. Майги подошла к ней и спросила о сообщении. Оно поступило из одноразового адреса Унисферы, сказала Паула.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 Сообщение было отправлено с задержкой. Кто бы его ни загрузил, отправителя уже не найти. А шифр послания можно расколоть? спросила Мегги. Вряд ли. Отправитель воспользовался трёхмерным геометрическим кодом. Я послала запрос в службу разведки, но у них недостаточно ресурсов, чтобы его расшифровать. Вы разговаривали со службой разведки? удивилась Мегги. Разведывательное управление, как правило, не реагировало на запросы отдельных личностей. Да. Ожидать разъяснений явно не следовало. Ох, вздохнула Меги. Всё верно. Сообщение было очень коротким, продолжала Паула. И это накладывает ограничение на его содержание.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 Она не собиралась делиться своими тревогами с остальными. Хотя, если мыгги настоящий детектив, она сумеет и сама всё вычислить. Как сказал Марс, 134 года в ожидании ареста срок слишком большой. Впрочем, учитывая имевшиеся в её распоряжении ресурсы, было невозможно рассчитывать на успех в борьбе против Фредли Йоханссона.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 Но до сих пор результат был минимальным. Это не слишком её беспокоило. Она верила, что доведёт дело до конца. Её больше беспокоил другой вопрос: кто, обладая богатством и властью, мог оказывать поддержку террористам Йохансена? Логично, неохотно признала Меги. Она понимала, что молчание главного следователя было вызвано вескими причинами.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 Эльвин так важен лишь потому, что может привести нас к Йохансену. Арестуйте его и проведите выемку памяти. Я уверен, судья даст управлению ордер на такую операцию. Я не смогу этим воспользоваться. Он знает, что его ждёт, как только его доставят в камеру, так что он либо покончит с собой, либо его вставке сотрут все воспоминания. Вы не можете быть в этом уверены. Это фанатик.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 Элвин попытается удрать через станцию Какате. Я хочу, чтобы там постоянно дежурил отряд полицейских, чтобы успеть его арестовать. Детектив Марис, прошу вас за этим проследить. Конечно, я попрошу капитана выделить дополнительный наряд. За неделю, прошедшую с начала операции по ведению дона Мариса, слегка изменилось. Он больше ничего не оспаривал и не возражал Пауле.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 Третий вариант тоже не сулит ничего хорошего. Послание могло быть предупреждением о нашей слежке. Ни в коем случае, возразил Дон Марс. Мы в этом деле не новички. Собравшиеся офицеры одобрительно загудели. Тарло коротко усмехнулся Рене. Их босс всегда поддерживал высокий уровень профессионализма, независимо от того, с какой полицией им приходилось работать.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 Мегги, вы отправитесь со мной. Они отыскивали Адама Элвина, когда тот совершал неторопливую и казалось случайную прогулку по городскому парку. Он проделавывал это каждое утро, медленно шагал через открытое пространство, где подобраться к нему пешком было практически невозможно. Паула и Мегги ждали на заднем сиденье десяти местного фургона, припаркованного на северном краю парка. Остальные машины группы были равномерно распределены по всему периметру, и трое офицеров полиции, снабжённых зрительными вставками, следовали за Адамом пешком, не приближаясь меньше, чем на 500 м. Городской парк занимал значительную площадь в самом центре. Здесь имелись небольшие озёра, игровые площадки, беговые дорожки, И длинные зелёные аллеи с деревьями семидесяти разных планет. Но он уже второй раз поворачивает в противоположную сторону, заметила Меги. Изображения со зрительных вставок полицейских транслировались на маленький экран в их машине. "Это его обычный приём", ответила Паула. "Он человек привычек. Привычки возможно, и возможны неплохие, но в конце концов они его подведут".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 Он послал вызов Рашель Лансье, перехватить который городской полиции не стоило особого труда. Элвин. Кой что произошло? Мне надо встретиться с вами ещё раз. Лансье. Заказанная вами машина уже почти готова, мистер Норт. Надеюсь, с вашей стороны проблем не будет. Элвин. Нет, с машиной проблем не будет. Просто мне необходимо ещё раз обсудить с вами спецификацию. Клансие: Спецификация была согласована, как и цена. Элвин: Ни то, ни другое не меняется. Мне необходимо встретиться с вами лично и уточнить некоторые детали. Клансие: Не уверена, что это хорошая идея. Элвин: Боюсь, это необходимо. Клансие: Хорошо. Вам известно моё любимое место? Сегодня я буду там в обычное время. Элвин: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 Некоторые играли роль бизнесменов, искавших сомнительных развлечений после долгого дня в конторе. Трое из них слонялись вокруг сцены под видом неудачников, махавших смятыми банкнотами перед телами ангелов, а один даже умудрился устроиться на работу официантом на ночь, не уже получил изрядные чаевые. Рене Компас сидела в одной из кабинок, скрытая л шторой.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 Обычную блокировку усилили устройства, установленные Каванагом. Одним из них был нелегальный мощный излучатель пульсаций, способный сжечь нервные узлы любого насекомого в радиусе 4 метров. "Ну ладно", сказала Паула. "Посмотрим, что за срочное дело возникло у мистера Элвина". В метре над столом по пушистой синтетической обивке стены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 Она как будто смотрела сверху на головы трёх человек, сидящих за столом в кабинке. "Ну так что же случилось, чёрт побери?" спросила Рошель Лансье. "Не ожидал увидеть вас до окончания сделки Хью. Мне это не нравится. Заставляет меня нервничать." "Я получил кое-какие инструкции," сказал Элвин. "Как ещё я мог их вам передать?" "Ну ладно,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 Там уже немало товара, дорогого товара. Элвин вздохнул и запустил руку в карман. Это уменьшит ваши беспокойства. Он вытащил пачку банкнот толщиной с кирпич и пододвинул её Саймону Каванагу. Телохранитель взглянул на лансэ и так кивнул, выражая согласие. Он взял деньги и положил в карман своего пиджака. Хорошо, хью.